Встреча! Черный внедорожник подъехал к двухэтажному дому на окраине городка. Дом стоял за высоким бетонным забором и больше напоминал нехилую такую крепость с закрытыми ставнями окнами. Возле забора лежал умирающий зараженный. Из внедорожника выбрался высокий мужчина. На нем была короткая кожаная куртка черного цвета, черные джинсы, высокие военные ботинки, на голове глубокий черный капюшон. Он повернулся в сторону умирающего зараженного, который был точной копией мумии, которых высокий мужчина повидал за свою длинную жизнь огромное количество. Он подошел к воротам, которые чуть отъехали перед ним. Мужчина двинулся через двор к крыльцу. Важно было идти осторожно. Если отступить с маршрута, можно легко наступить на противопехотную мину, которыми хозяева особняка щедро засеяли двор. Высокий поднялся на крыльцо и оглянулся. Он посмотрел на солнце, которое уже коснулось верхушек деревьев. В другое время он стоял бы и смотрел на то, как солнце уходит за горизонт. Он всегда любил закат, ведь ночь – его время. С железной дверью послышались щелчки и движение каких-то механизмов. Дверь открылась. Он вошел в дом. В прихожей было пусто. Он откинул капюшон. Длинные черные волосы были заплетены в толстую косу. Правильные черты лица. Ровные, будто после салона красоты, черные брови. При этом ярко-красные губы и бледная кожа на лице. Все это никак не сочеталось, но при этом... Взгляд от такого мужчины, если его встретить на улице, ни одна женщина не сможет оторвать. Одновременно красивый и отталкивающий внешний вид. Он снял куртку. Под ней была кофта крупной вязки. Она обтягивала развитые мышцы. Поверх нее кожаные подтяжки. Не разуваясь, он прошел в гостиную. Там, в большом красном кресле, сидела высокая, белокурая молодая женщина. Ее длинные, волнистые волосы лежали на плечах. На ней было длинное платье из шелка. Она сидела, закинув ногу на ногу, и высокий разрез платья позволял насладиться видом ее длинных и стройных ног. Она была босиком. Белая, блестящая кожа манила к себе. К ней хотелось прикоснуться. Глубокое декольте давало возможность рассмотреть небольшую татуировку на левой ключице. Это были символы, которые на земле очень давно забыты. Большие, зеленые глаза взглянули на мужчину, и девушка улыбнулась, блеснув белыми зубами. «Наконец-то! Я уже начала волноваться за тебя, брат!» Мужчина чуть склонил голову. «Прости, что заставил волноваться. Ты же знаешь, что я, не прекращаю вел наблюдения в разных секторах полигона». Девушка встала из кресла. Она подошла к мужчине. У нее была легкая походка, будто она летела над полом. В этот момент по лестнице второго этажа послышались тяжелые шаги. Мужчина и девушка повернулись к лестнице, склонив голову в поклоне. По лестнице спускался высокий и широкоплечий мужчина. Он был без рубашки, и его мышцам позавидовал бы любой атлет на земле. На его мощной груди были татуировки, с левой стороны изображение солнца, на правый месяц. Белые, можно сказать, седые волосы, Были коротко подстрижены, а на висках вообще выбриты. Он был в синих джинсах, с широким военным ремнем, на котором висел большой нож в чехле с деревянной ручкой. Он тоже был босиком. Выглядел он старше стоящих в гостиной мужчины и женщины, хотя, возможно, это казалось из-за густой светлой бороды. Спустившись по лестнице, он подошел к мужчине и протянул руку. Они поприветствовали друг друга, пожав руки за предплечье. Блондин чуть улыбнулся. и сказал, ну, рассказывай. Мужчина с черной косой прошел к дивану и сел. Девушка вернулась в кресло, а блондин прислонился к плечам к стене и сложил руки на груди. Эксперимент начался ночью. Я высадился на берегу реки, приманил довольно крупную щуку и смог ввести паразита в рыбу. Кстати, щуку было жалко. Из нее получилось бы отличное уха. Дальше ее поймал не без моей помощи. Местный рыбак, он приготовил ее дома. К большому сожалению, температурная обработка заставила паразита погрузиться в состояние сна, и поэтому заражение нулевого пациента прошло медленнее, чем я планировал. Дальше паразит работал уже как надо. В зависимости от возможности организма носителя, паразит захватывал тело от 5 до 40 минут. Благодаря тому, что человечество последние столетия активно снижало возможности своего организма различными системными ядами, такими как спирт, никотин, бензопирен, ксилит и тому подобным гадостям, паразит, успешно захватывая организмы, приобрел некоторые быстрые мутации и сопротивление организма человека становилось все меньше. Рекорд, который мне удалось зафиксировать, составил 2 минуты 41 секунду, и паразит полностью овладел организмом человека. Паразит вызывал неимоверную агрессию. Зараженный человек – переставал быть человеком в том понимании, которое изначально закладывалось в это слово, и вообще в это создание. Дальше пошло массовое заражение. Паразит легко переходил от одного человека к другому, благодаря тому, что в крови зараженных была, ну, скажем так, икра паразита. Считаю, что эксперимент следует признать удачным, и прошу возможность обсудить дальнейшие действия. Девушка нахмурилась, но при этом... Она оставалась все той же необыкновенной красоты. Блеск в зеленых глазах выдавал заинтересованность в докладе, и она решилась на вопрос. «Послушай, а ты не считаешь, что мы очень уж круто поступаем с людьми?» Блондин заинтересованно посмотрел на мужчину, сидящего на диване. Видимо, ему тоже хотелось задать этот вопрос, но девушка опередила его. Откинувшись на спинку дивана, мужчина ответил. К сожалению, я, как и те, кто поддержал меня, считаю, что другого варианта нет. Многие тысячелетия назад, когда наши предки начинали масштабный эксперимент по заселению планет, пригодных для жизни, они старались присутствовать в жизни своих созданий, как и тут, на Земле. Их называли богами, учителями и прочее. Но как только они решили... что человечество достаточно созрело для самостоятельного развития и покинули землю, все пошло, скажем так, совсем по другому пути. Блондин улыбнулся и сказал, «Так уж и говори, что все пошло через жопу. Я с этим не могу спорить, но хочу сказать в защиту людей, что, возможно, наши предки покинули людей слишком рано». Блондин прошел второму креслу и сел в него. Они сидели и смотрели друг на друга. Каждый из них формировал мысли в своих головах. Каждый из них – представители настолько древних родов, что в их архивах сохранилась информация об образовании Солнца.